этим делом должны заниматься люди, имеющие специальную подготовку. Сам он достаточно компетентен, да и другие врачи, вероятно, тоже. Собственно говоря, этого следовало ожидать. Вейс Карф в любую игру играл строго по правилам, как поймальчик. Ни один англичанин в здравом уме не отправился бы в Бостон, особенно в 1630 году. Пуститься в долгое морское путешествие, чтобы приехать в Лику и разведную в Гос, для этого мало было смелости и стойкости. Для этого требовали отчаяние и фанатизм, и прежде всего глубокая и непоправимая обида на английское общество. Счастливые истории судит о людях по их действиям, а не по их богождению. Поэтому бостонцы могли со спокойной совестью считать своих предков борцами за демократию и свободу. Героями революции, либеральными художниками и писателями. Бостон — город, который до сих пор чтит основателей секты квакеров и бережно хранит память о войне за освобождение. Но есть и другое лицо Бостона. Далеко не такое светлое, достаточно вспомнить о позорном столбе, о колодках. В камне позора в церкви, об охоте за ведьмами, Мало кто из современников задумывается над тем, а чем свидетельствовали диародии пытки, а не свидетельствоют о навязчивых идеях, в недрах тени незачёрённой жестокости. Это приметы общества, сполненного страхом греха, осуждения и навечной муки, страхом адских печей, болезный индексис общества, напряжённого, болезливого, подозрительного. Одним словом, общество реакционных религиозных фанатиков. Как при испухе в жизни деятом счёт Бостон слонин забывать о большей части своей прежней стой и город далеко ушёл от своего прошлого, единый с тем, чтобы встретить его. Не когда поселение простых людей, он породил некую лобленную аристократию, которая по своей замкнутости способна соперничать с древнейшими родами Европы. Колыбель религиозного психоза, он создал сообщество ученых, с которыми не может тягаться ни одно ученое сообщество в этой части страны. Ко всему он страдает самовлюбленностью, общий штрих с другим городом сомнительного происхождения Сан-Франциско. Несчастье для обоих городов совсем уйти от своего прошлого, они никак не могут Сан-Франциско не может избавиться от грубости, напористости, крепливости Подхваченных в дни золотой лихорадки И стать утонченным и благопристойным, подобно городам восточного побережья А Бостон, как ни старается, не может стряхнуть с себя на лед пуританизма И снова стать английским городом Все мы привязываем к своему прошлому, к оптам или в розницу Прошлое проглядывает в самом строении наших костей, в распределении волосяного покрова и цвете кожи, в том, как мы ходим, стоим, едим, одеваемся и думаем. Что-то вспомнилось мне, пока я шёл на свидание с Уильямом Гарвеем Ренделом, студентом медицинского института. Человек настоящей имя Уильям Гарвей, английский придворный врач, который В 1628 году открыл, что кровь циркулирует по замкнутому кругу. Не может не чувствовать себя дураком. Это все равно, что быть названным в честь Наполеона или Кэрри Гранта, американский киноактер, слишком большое время возлагается вместе с таким именем на плечи ребенка, слишком много от него ожидает. Сомневаюсь, что Уильям Гарви и Рэндалл хотел бы когда-нибудь изменить свое имя, Хоть оно и налагало ответственность, но и давало какое-то преимущество, особенно если он хотел оставаться в Бостоне. Кроме того, оно его, по-видимому, совсем не тяготило. Это был рослый, крепкий блондин с приятным открытым лицом. Было в нем что-то типично американское, здоровое, тем нелепее и смешней казалась обстановка его комнаты на первом этаже Шратенхола, общежития медицинского института. Как и большинство комнат в этом особняке, она была рассчитана на одного, хотя и была значительно просторней прочих. И уж, конечно, несравненно просторней, чем комната на четвёртом этаже, которую занимал сам я в свои студенческие годы. Комнаты на верхнем этаже были дешевле.